При возрастании количества переменных аксиоматика не изменяется. Учебник алгебры для второго курса. Бетрис обожала состояние свободного падения. Она прикрыла глаза и представила себе, что лежит, раскинувшись на одной из тех мягчайших органических кроватей, что выращивали древние островитяне. И больше всего ей сейчас хотелось оказаться в такой вот кровати вместе с маком, но только в каком-нибудь другом мире и под другой звездой. но даже такая кровать не может обеспечить прелести состояния невесомости. Макинтош мягко подтолкнул Беатрис, и они плавно влетели в паутинку. Так назывался релаксационный зал, устроенный прямо в тубусе оси орбиты. Еще его называли приватным парком, так как это было любимое место отдыха всего персонала станции. Кто-то использовал его для медитации, кто-то для послеобеденного сна, а некоторые влюбленные парочки для интимных встреч. Все пространство цилиндрического зала было иссечено перекрещивающимися под разными углами белыми канатами, разделявшие его на равновеликие комнатки и совсем крошечные гнездышки. Часть секции была оборудована голопроекторами, превращавшими всю паутинку в калейдоскоп фантастических миров, надежно изолирующих любого посетителя от всех его тревог и забот. Беатрис уже бывала здесь и потому, не желая отрываться от собственных грез, плыла все еще прикрыв веки. На сей раз акклиматизация длится дольше, чем обычно. — объяснила она Маку. — Мне ужасно не хочется открывать глаза. — После того, что тебе пришлось испытать сегодня, меня это не удивляет. Мне тоже, честно говоря, не хочется. Бетрис услышала, как щелкают под его пальцами кнопки, прикрепленного к поясу передатчика, и кожей лица и рук ощутила пульсирующее тепло от замерцавших в завораживающем ритме разнонаправленных цветных прожекторов. — Итак, мы сейчас с тобой в Ангелпорте, в последнем заповеднике островитян, о котором ты так много слышал. Правда здесь тепло? — Да. Ее щеки нежно погладил порыв теплого ветерка. И она представила себя лежащей на пляже в ангел с мокрыми от купания волосами и лениво потягивающей ледяной коктейль. А рядом дожидается блюда с сочными кусочками манго и папаи. Но сюда на орбиту не долетал шум прибоя, и ощутить всем телом упругую веселую ярость волн тоже не было никакой возможности. Беатрис открыла глаза. Она стояла на пустынном пляже. Вдали у самого горизонта высились заросшие кустарником скалы, а с другой стороны неподалеку стояло несколько симпатичных хижин, где можно было понежиться в тени после загорания. Голопроекторы давали практически панорамный обзор. Куда ни повернись, они транслировали изображение как бы глазами зрителя. Иллюзия была отработана до мельчайших деталей. Вплоть до их собственных следов на песке, ведущих от мокрой полоски прибоя, вплоть до пенистого следа, якобы приведшего их сюда корабля, но уже успевшего скрыться за ближайшим мысом. А с одного из утесов уже градом сыпались тюлени, собравшиеся полакомиться одуревшей от шума судовых моторов рыбой. «Нам нужно хоть несколько минут побыть только вдвоем, сказал маг. «Правда, для того, чтобы обезвредить всю эту нечисть, понадобится больше, чем несколько минут. Я не зря так придирчиво отбирал ребят в свой экипаж. У меня исключительно сильная команда. Так что теперь, когда понята тревога, у этого бруда нет ни малейшего шанса». Придерживаясь за петлю на поясе Беатрис, Он вместе с ней медленно поворачивался в фокусе голопроекции. «Никто не знает, что такие эти тени», — вдруг сменил он тему разговора. «А ты случаем не знаешь?» «Я… нет, не знаю». «А все потому, что на самом деле их не существует. Спроси у каждого по отдельности и узнаешь, что они не устраивают митингов, не шлют друг другу сообщений и вообще не поддерживают никаких контактов между собой. Просто однажды что-то ломается, от чего-то перекрывается келпопровод или происходит еще какая-нибудь авария». Но важен результат. Пострадавшим всегда оказывается флеттери. Например, часть его грузов просто исчезает по пути к порту назначения. Именно это я и хотела бы узнать. Кто именно делает все это? Откуда он знает, где и когда нужно действовать, и как у него это получается? Макинтош прижал Биатрис к себе, и они плавно поплыли по спирали. Введение заповедного пляжа перемещалось вместе с ними, чтобы изберечь их психику от дезориентационного стресса. Вот здесь наверху и есть его настоящий дом, подумала Беатрис. И вдруг поняла, что понятие «наверху» имеет теперь для нее совсем иной смысл, нежели всего пару лет назад. Они называют это «бросить бутылку». Ты швыряешь что-нибудь в море, а дальше уж как повезет. Но если ты умеешь контролировать течение или хотя бы часть из них, то результат предсказать намного легче. Тени — это не организация. Это все те, кто использует выпавший шанс, чтобы хоть как-нибудь насолить флеттери. Ну, к примеру, удалось изменить курс грузовика с генераторами водорода, и ладно. Теперь иди по своим делам и больше никогда так не делай, чтобы тебя не вычислили. А кто-то другой засечет заблудившийся транспорт и направит его еще чуть иначе. И оглянуться не успеешь, как он уже причаливает в нелегальном поселении пионеров». Иллюстрируя свои слова, маг указательным пальцем выписал в воздухе прихотливую кривую и ткнул им в ладонь другой руки, тут же мгновенно сжавшийся в кулак. «Поставки!» «Все дело в них». «Флеттери теряет, а люди подбирают. И никаких теней». Он улыбнулся и подмигнул. «Гениально! И каждый может принять участие. Играют все». «Да, но...» И тут Беатрис вспомнила о Бене. «Интересно, а как долго Бен играл в эти игры?» «Зава Ватани, Рика и Бен». Мак помедлил, подбирая слова. «Они вовсе не хотят смерти Флеттери. Их цель – выжить его отсюда. Даже после всего, что он натворил, они не хотят его убивать только потому, что он тоже человек. Можешь себе такое представить?» И ты хоть раз задумывалась, насколько сильно вы, пандорцы, уже отличаетесь от нас?» «Наши враги на Пандоре всегда вели себя более жестко по отношению к нам, чем мы к ним», ответила Беатрис. «Только келпы составляют исключение. Но и они убивают людей год за годом». «А кто заварил всю кашу? Кто сжигал их и подстригал?» Она вновь прикрыла глаза, и внезапно у нее пресеклось дыхание. «Что с тобой?» Беатрис медленно вдохнула. «Не знаю. Я вдруг поняла, что весь этот чудесный пейзаж... Не более, чем сфабрикованная людьми фикция. Это не реальность, но люди все равно верят нам и устраивают в горах склады оружия и разводят там сады. Но я предпочитала не видеть тех, кто бежит в поисках укрытия. Маг привлек ее к себе и наконец-то поцеловал. И не просто шмокнул щечку, а надолго приник губами к ее губам. Именно этого она и ждала с момента их перелета. И именно это было ей нужно, чтобы вернуться в реальный мир. Я тоже попыталась сделать хоть что-то, но... Она запнулась. Похоже, я неудачно выбрала место. Столько людей убито. Да, кивнул Мак. Я тоже пытался кое-что делать. Он пригладил кончиками пальцев ее губы. Ты не скоро сладишь со своими нервами, и сама это понимаешь. А через несколько минут нам нужно вернуться из мира иллюзий и покончить с капитаном Брудом. Чтобы он там не придумал, его люди уже продемонстрировали, насколько они слабы в наших условиях. А потом подумаем, чем мы можем помочь твоим друзьям внизу. А вдруг их уже нет в живых? «Нет, не думаю. Откуда ты знаешь?» «Мне Келп сказал». Должно быть, на лице Беатрис отразилось столь неприкрытое изумление, что Макрос смеялся. «Уж кому как не тебе знать, насколько сильно я заинтересовался Келпом. Но с тех пор, как Флеттери посадил меня на контроль, у меня появилась возможность немного поэкспериментировать, и результаты превзошли все мои ожидания». Он снова поцеловал ее и стал рассказывать о изобретенной им системе Келпосвязи и попытках объединить все Келпы. «И каким же богом окажется для людей Келп?» продолжал он. «Милосердным, мстительным». «Сейчас у нас есть более насущные вопросы», перебила Беатрис. «Бруд не дурак, и я больше ни о чем не могу думать, пока его не... не нейтрализуют». Мак изменил направление, и они устремились к небу. Изумительному синему небу в облачках, простиравшемуся во все стороны и скрывавшему мягкую посадочную сетку у выхода из паутинки. «Лично меня гораздо больше беспокоит Флеттери», произнес маг, когда свободное падение завершилось. Он сейчас так разогнался, что сокрушит все стоящее на его пути. Но ведь он же капеллан-психиатр. Его учили милосердию. Его учили примиряться с неизбежностью и следить, чтобы мы примирились тоже. Это факты. А вся романтическая болтовня лишь для прикрытия. Но он был запрограммирован на то, чтобы не дать нам выпустить искусственного монстра во Вселенную. Но если все это так, как объяснить его нынешнее поведение? Очень просто. Мак широко улыбнулся, и от его глаз разбежались лучинки морщинок. «Ты читала в истории, что Флеттери номер пять так и не нажал кнопку, что взорвала бы корабль. Тот Флеттери был намного симпатичнее нынешнего. Все дело в программе, которая заставляет его принимать различные шаги и управляет им». «Но тогда это и нам под силу», — воскликнула Беатрис, и попыталась тряхнуть Мака за плечи, в результате чего они врезались в одну из стен. «Используй свои келпы, чтобы перепрограммировать его». «А ты не считаешь, что это слегка поздновато?» Но тогда у меня есть другая идея, и она связана с Кристой Гелли». Кристи Гелли Беатрис давно уже испытывала интерес, намного превышавший профессиональный. Ведь именно в ее глазах Бен прочитал нечто, что окончательно отдалило его от Беатрис. И хотя к тому моменту их роман был уже завершен, женщина, которая способна на подобное, да еще моложе ее Беатрис, не могла не заинтересовать журналистку. «И что же ты задумал?» Она сама удивилась, насколько резко прозвучал ее голос. «Думаю, Келпы сами подвали нас к решению проблемы». Ее голова покоилась на плече Мака, и, взглянув искоса, Беатрис увидела, что он улыбается. «Я считаю, что Кристагели эксперимент Келпов в области создания искусственного разума. Живая самообучающаяся программа. И было бы славно, если бы нам удалось использовать ее». Переговорник на поясе Мака ужил и издал мелодичный сигнал. Не отнимая рук от талии Беатрис, он голосовым приказом активизировал связь. «Я слушаю». Брут и еще двое из его команды заперлись в отсеке ОМП. Он передал, что если через пять минут вас не будет, он начнет размазывать некие мозги по стенке. И мы стоим на скрытой тьмой равнине, куда занес нас буйный вихрь борьбы. Мэттью Арнольд. Дувер Бич. Орбита удерживала нос без налета широким пластельным кольцом. Два цилиндрических тела синхронно вращались вокруг своих осей. Очень скоро кольцо соскользнет и останется на орбите Пандоры, а корабль умчится в темной безнес вселенной. И управлять им будет ОМП – обнаженный человеческий мозг. Органические мозгопроцессоры имели существенные преимущества перед автоматическими навигаторами. Это давным-давно было доказано еще на лунбазе. Для управления безналетами требовался уровень оперативности мышления, недостижимый для обычных жестянок. Лишенный тела, не обремененный обычными человеческими заботами мозг, получал удовольствие – Ну, так по крайней мере считалось, от самого процесса составления сложнейшего курса. К тому же у ОМП, в отличие от автонавигаторов, имелся хороший стимул для работы, и для него это была единственная возможность оставаться в живых. Данный конкретный ОМП, который техники готовили к инсталляции, он же Алиса Марш номер 6, не испытал ни боли, ни удовольствия, когда микролазер вплавил в него гнезда для подключения штекеров. Алиса обучалась астронавигации на лунбазе, и родила ребенка через год после их шумного прибытия на Пандору. Флеттери она сказала, что ребенок погиб во время землетрясения, после чего с головой окунулась в изучение келпов. Ее тело погибло во время аварии на подводной станции, но Флеттери проследил, чтобы неповрежденный, но не имеющий возможности говорить мозг, остался жив. Ничего, скоро он заговорит. Скоро он обретет тело, способное двигаться, без налет ницше. И начнет рассчитывать для него курс, создавая разницу между возможным и желаемым, и чувствуя острую необходимость по-прежнему видеть сны. Сейчас он, или уже оно, лежал за двумя запертыми люками и грезил о банкете, который Флеттери дал в честь Алисы. Она была там и почетной гостьей, и главным блюдом одновременно. С другой стороны люков, Дварф Макинтош, собрал группу захвата и теперь пытался вступить в переговоры с капитаном Брудом. Но отсек ОМП не открывался. Три из четырех внутренних видеокамер были отключены, И лишь на последнем мониторе сновали изображенные крупным планом длинные тонкие пальцы нервотеха и следующие путаницу кабелей, в центре которой дремало то, что осталось от Алисы Марш. «Подключение должно состояться только на следующей неделе», – произнес кто-то. «Что происходит?» Из-за рамки экрана выдвинулась нацеленная на нервотехника дула лазерника. Длинные белые пальцы застыли на секунду, а затем быстро исчезли с экрана. «Этому идиоту лучше не шутить с лазерником здесь, в отсеке», – проворчал еще кто-то. а то как бы нам всем в пыль не разлететься. «Не стреляйте, капитан», — приказал Мак. «Говорит Макинтош, вы во взрывоопасной зоне». «Брут мертв», — заявил хриплый мальчишеский голос. «Да примет его корабль. Да примет и простит корабль нас всех». Дула лазерника уставилась на зрителей, экран осветился ярчайшей вспышкой и потемнел. Беотрис дернула Мака за рукав. «Он островитянин. Он исповедует ту же древнюю религию, что и моя семья». Некоторые из них считают, что постройка без налета по образу и подобию корабля – кощунства и богохульство. Другие полагают, что ОМП нужно позволить умереть, и что он, а точнее она, тоже человек, и значит, его держат здесь в рабстве. Накинтош прикрыл микрофон Интеркома ладонью и сказал, «Честно говоря, я не очень-то верю, что капитан мертв. Это было бы слишком просто. И зачем стрелять в камеру, а не в ОМП? Ты, островитянка, вот и попробуй с ним поговорить». Сыграй роль фанатички, и если он так уж хочет, пообещай, что выпустишь его в эфир. Мои ребята останутся здесь и помогут, чем смогут. А ты куда? В глазах Беатрис он прочитал животный страх при мысли, что им придется расстаться. Что же они с ней сделали? Мак обнял ее и прижал к себе. Его ребята тут же с безразличным видом деликатно отлетели в сторону. Мы со спадом знаем несколько входовых выходов на станции, которые не указаны ни на одном плане. Беатрис прижалась к нему так тесно, как только позволяли скафандры. «Я все переживу, кроме разлуки с тобой. Конечно, не стоило устраивать мелодраму на глазах твоих ребят, но я не могу этого не сказать. Я очень рад, что ты это все же сказала». Мак улыбнулся и поцеловал ее. Кто-то из команды смущенно закашлял, а кто-то откровенно хихикнул. «С тобой останется Хаббард, а остальные будут охранять подходы. Судя по твоим подсчетам, несколько человек из команды Бруда еще бродят по станции, а сам он что-то затевает, нутром чую». Помахав команде рукой, Макинтош включил двигатель скафандра и помчался в сторону помещений контроля. Судьбу человека определяют силы тьмы, бесчувствия и безлюбовья. Джон Уиздом Рика не мог видеть сквозь иллюзию и знал, что Ибен не может видеть его. Точно так же он не мог видеть и Неви с Зенцем. На всякий случай Эрика просвистел сигнал «Затихарись». Оставалось только надеяться, что Неви не пересечет границ зоны, на которую распространялась иллюзия, потому что тогда они снова станут видимыми. Но тут суперагент открыл стрельбу, и Рика упал на песок. Что ж, пришло время подкинуть ему еще один сюрприз. Решил он и откатился под прикрытие большого камня. Тем временем Неви выпустил весь заряд в сторону скал, за которыми прятались Бен и Криста. Спиной к спине с ним стоял Зенц и удерживал на мушке с дюжину «Береги заряды», — скомандовал через плечо Неви. нам придется задержаться здесь ненадолго». И повисла тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием, шорохом прибоя и слабым потрескиванием остывающего ствола лазерника. Рика почувствовал, как его обвивает влажная плеть, и почему-то ему вспомнились сильные отсоски руки, когда тот одним махом поднимал его с берега на палубу. А живот щекотала кожистая почка келпа, и это нежное прикосновение больше всего напоминало ласку маленькой женской ладони. Он вспомнил о снэч, И в ту же секунду в десяти метрах от Неви в воздухе повисло ее лицо. Набежавшая волна лизнула кусок шкуры дирижаблика и обдала пеной ботинки агента. «Что за черт?» Неви шагнул вперед, потом сделал еще шаг, а за ним след в след передвинулся Зенц. Оглянувшись через плечо и тоже увидев Снейдж, он смертельно побледнел. Однако у него хватило мужества по-прежнему держать оборону. «Рыжая башка!» – прохрипел он. «А где у нее все остальное?» И тут Рика обнаружил, что может путем концентрации на образе управлять им. В нем словно забил источник энергии, самовосполняющийся и самоусиливающийся. Несколько раз неглубоко вздохнув, чтобы выровнять дыхание, он материализовал остальную часть образа. Теперь Снэйдж явилась во всей красе. Она стояла под бочинись и в упор смотрела на Неви. Ее зеленый комбинезон отлично гармонировал с оранжевой шкурой дирижаблика, на которой она стояла. Правда, получилось она чуть выше своего настоящего роста. Рика стало интересно, сумеет ли он заставить ее говорить. «Отлично!» – буркнул Неви. «Теперь она уже здесь целиком». Зенс опять оглянулся через плечо, и даже стоявший в десяти метрах Рика услышал его хриплое, булькающее дыхание. Зенс тесно прижался спиной к спине Неви и простонал. «Неви, эта дерьмовая башка отрастила себе ноги. Нам лучше вернуться на судно. Заткнись!» Неви вновь остановился и принялся пристально вглядываться в скалы за спиной Снейдж. Рика видел примерно то же самое. Полузаваленная камнями полоса пляжа между утесом и морем, несколько больших валунов и полуприкрытая шкурой дирижаблика разбитая летучая рыба. А чуть подальше колыхалась сверкающая масса моря, лижущая прибрежные скалы, словно зеленая лава. «И где они?» – спросил Невиус Нейдж. «Мне они нужны». Рика просвистел сигнал, означавший, что не готовы к атаке. Только сейчас он заметил, что созданная им Снейдж не отбрасывает тени. «Думаю, с тенью не стоит возиться». Если Снэдж заговорит, этого будет более чем достаточно. И все же тень тут же появилась и послушно легла на кусок шкуры у ног иллюзии. Она лежала параллельно естественным теням, только обрывалась там, где кончалась шкура. Причиной этому были волны прилива, время от времени размывающие световые границы образа. Оставалось надеяться, что Неви просто не обратит на это внимания. Рика улыбнулся и сконцентрировался на образе, в глубине души испытывая чувство огромной благодарности Каваате. Сложите оружие, велела Снэдж. все кончено. Ее губы при этом даже не шевельнулись. Вот черт! прошептал Рика. Зенц в ответ выстрелил из лазерника. Камень, валявшийся буквально в метре от укрытия лапуша, исчез в синей вспышке. Это было так неожиданно, что Рика выпустил образ из-под контроля, но Авата его удержала. Невид тоже выстрелил и сделал еще шаг назад. Она не настоящая, бросил он Зенцу. Сам посмотри. А может мы просто надышались пыльцы, предположил тот. Тут вон сколько этого добра. Ты хоть раз видел, чтобы двое видели одну и ту же галлюцинацию? Он осторожно двинулся вперед и остановился в шаге от Снейш. Прищурившись, Неви оглядел ее с ног до головы и пробормотал. Ну что-то здесь не так. Урика перехватило дыхание. Если Неви сделает еще шаг, то увидит Бена с Кристой, а Унрика уже не сможет увидеть его, потому что по этому куску шкуры дирижаблика как раз и проходила граница между реальным миром и храмом воображения со скульптурой из света. Есть порог самосознания, перейдя который, разумное существо обретает черты божества. Неизвестный член маточного экипажа без налета землянин из аналов. Глаза Моуза были так широко раскрыты, что он казался меньше ростом не только себя нынешнего, а даже того, умирающего с голоду малыша, каким привели его беженцы 10 лет назад. Воспоминания. Вот что не давало ему поддаться воздействию Келпа полностью, так как поддался ему калиб. Твисп, не переставая, боролся с Келп по воздействием уже с четверть века. Для Калеба Келп может оказаться вроде наркотика. Нет, не Келп, поправил себе Твисп, а прошлое. Он на себе испытал это, когда Келп стал отправлять его в конкретную часть его прошлого, в определенный год к единственной женщине. Твисп считал ее самой красивой женщиной Пандоры. Но позже, когда Флеттери и другие вышли из гибербаков, пандорцы впервые за два столетия смогли увидеть, как выглядят настоящие, не подвергшиеся мутациям люди. «Не все они просто бесились от того, что были лишь клонами», – вспомнил Твисп. И еще он вспомнил давнюю церемонию под председательством Раджи Лон Флеттери, когда все выжившие после гибернации вычеркнули из своих имен Лон навеки вечное. вечные. Это было проделано с нелепой торжественностью, однако ничего не изменило. Люди Флеттери остались такими же, как прежде. И тех качеств, которые требовались спандорцам, более быстрых рефлексов, более высокого интеллекта и умения работать в команде, у них от этого не прибавилось. Чему тебя не учили в школе, — сказал Твисмозу. Моузу, — так это тому, что Флеттери не мог подчинить себе Карин Л. И тогда ее убили его боевики, так же, как родители Калиба. Она была первой его жертвой. Кое-кто считает, что Неви сделал это собственноручно. В те времена главой контроля над течениями был Тень Паниль, и он был влюблен в Карин. Его тоже убили. Он был моим другом. Старый монах заговорил шепотом. И «Я в конце концов перестал уходить по Кел по путям». Я предпочитаю вспоминать все сам, а не переживать заново. Это слишком больно. И воспоминания не могут стать наркотиком. И если я следую по келпу, то только сейчас, а не тогда. «Тогда, наверное, по келпу пути мои щеки порозовеют, старец», — сказал Моус. «Голубая пульца порой приводит меня в мою душу и оставляет там. Но я не знаю, куда приведет меня келп. Глотая пыльцу, ты путешествуешь по собственному сознанию, а келп отправляет тебя в путешествие по нашему общему сознанию». И щеки у тебя от этого не запылают. От тебя требуется лишь искренность и предельное внимание. Одному легко потеряться в лабиринте чужой жизни. Но Калиба учили сдерживать Келп, как мы учимся сдерживать свои чувства. И что же он там обнаружил, старец?» Твиз покачал головой. Красные, зеленые синие огоньки стали еще ярче и замерцали с такой скоростью, что, казалось, воздух в пещере сгустился от бегущих световых волн. Монахи-ремонтники бросили бур и столпились у края пруда, изумленно взирая на это чудо. Я слышал, что такое бывает, сказал один из них, но никогда не видел своими глазами. Такого не видела даже его мать, великая Скади Ванг, заявил другой. Твисп с трудом удержал рывущийся на волю поток слов, который память обрушила на кончик его языка. Воспоминания. Они помогли Твиспу противостоять воздействию Келпа, и они же утягивали Калиба все глубже внутрь. Для Калиба Келп был лодкой, плывущей по океану жизни, для Твиспа — якорем. Над поверхностью пруда появилась туманная дымка. Каждый атом в пещере завибрировал с явственным звоном, и туман над водой окрасился теплым зеленым светом. В нем плавали частички и обрывки образов из чего-то прошлого. Твисп видел огонь и младенца, прижавшегося к груди матери, блик воспоминания капитана Юрия Бруда. Смуглая, круглая, влажная грудь в свете свечи. И она стремительно удалялась по темному туннелю, а плеск вон только подчеркивал скорость, с какой это происходило. Твиспу показалось, что он что-то утратил. У него было ощущение дежавю, только без вью. Из тумана до него донесся голос. Женский голос. «Он вступит в контакт с одним из прибрежных оракулов», — объявил голос. «Есть новости от Кристы Гели и остальных. Через меня Калиб встретится с моим сыном, а через него с Раджой Флеттери. Он пробудит внутреннее «я Флеттери». Директор не способен править, не имея секретов, а для Келпа секретов нет. Калиб найдет цепочку ДНК, по которой сумеет подобраться к подсознанию Флеттери. Авато Авата странслирует все, что он там увидит, по всей Пандоре. Пещера превратилась в площадку для огромной голопроекции. Пляшущие в мельцании огней образы постепенно опустились на пол и растаяли. А туман сконцентрировался в бешено вращающийся и двигающейся нелепыми скачками шар, в котором бушевала мишанина звуков и цветов. Галиб должен сосредоточиться», — сказал Твисп. «Слишком легко заблудиться в лабиринтах чужой жизни. Он должен сдерживать Авату, как мы сдерживаем свои эмоции». И тогда мы увидим план лабиринта. Тот, кто устраняется от действия, созерцая красоты своей души, блуждает с одной иллюзией и лишь грезит, что он пловец на пути. Квитс Твисп, старец, из бесед Заватан Саваты. Флетери наслаждался в кущах чашкой вечернего кофе, неспешно прогуливаясь вдоль аллеи, усаженной орхидеями, Чьи крепко цеплялись за скальную породу, а оранжевые чашечки наполняли воздух сладким ароматом. В центре пруда брызгал маленький поливной фонтанчик, параллельно выполнявший функции конденсатора. Все листья и скалы вокруг были усеяны миллионами мелких капелек. Огни келпа в пруду сияли ярче, чем обычно. Флеттери замедлил шаг. Это было не похоже на обычное поведение келпа, который, так же как Флеттери, очень редко вел себя непредсказуемо. Флеттери резко развернулся и почти бегом поспешил на командный пункт. Я ведь приказывал подрезать это становище, завопил он, тыкая для убедительности пальцем в сторону моря. Я требую немедленно его подрезать. Марта что-то пробормотала в переговорник. Это не к добру, проворчал Флеттери, набирая на консоли код вызова телохранителей. Франклин, проследите, чтобы это было сделано. Можете использовать артиллерию с берега. Есть, сэр! На поясе Франклина всегда висел небольшой мешок. в котором хранились сандалии, документы и дневник первого убитого им человека. Он рассказывал, что сберег эти вещи для семьи убитого, но те отказались их принять. Телохранитель бесшумной походкой опытного солдата скользнул к люку. «Я «Сейчас не время миндальничать», — объяснил Флеттери Марте. «Все идет прекрасно, но это не значит, что мы можем расслабиться. Это становище — наш единственный потайной выход, и нам надо немедленно принять меры для того, чтобы он был в полном порядке. Ты поняла, что меня беспокоит?» Марта кивнула. «Поняла, но...» — она вздохнула и добавила. «У меня тоже есть причины для беспокойства. Со связью творится что-то непонятное». «То есть как это непонятное?» «Работает сразу множество сильных высокочастотных передатчиков. И такое впечатление, что они где-то поблизости, вокруг нас». «Да, мы окружены», — прошипел Флеттери. «Это все Келп». «Ничего, мы им уже занялись. Докладывай о понесенном ущербе, новости с орбиты и все, что имеется о Кристе Гелли». Неви и Зенс доложили, что высадились на побережье. Они уже засекли Гелли и Азета и считают, что проблем с их задержанием не будет. Алла Его утащил Келп. А капитан ранен во время бомбежки. Ее состояние неизвестно. Его утащил Келп. Сегодня все разговоры о Келпах все больше и больше нервировали Флеттери. Он поймал себя на том, что вытирает спотевшую ладонь о собственные волосы. Встретившись взглядом с Саумоком, он понял, что телохранитель заметил этот жест. Келпа проводы под контролем. «Мы так думаем». «Вы так думаете?» Команда Бруда сейчас на орбите. Пока не отчитывался. Вечерний выпуск новостей с орбиты по неизвестным причинам не вышел в эфир. «Мы перешли на запасные генераторы», — перебил ее полковник. «На главной энергостанции полный провал. Черт, неудивительно, что их войска прошли сквозь нашу охрану. Это же бригада рептилий службы безопасности. Черт бы их взял». «Так это что? Означает код Брут?» — спросил Флеттери. Полковник отрицательно покачал головой. «Нет, директор». Этот отряд полностью блокирован. Их целью был захват энергостанции. Им это удалось. Теперь они все силы бросят на ее защиту. — На защиту? — взревел Флеттери. — Не будут они ее защищать. Они взорвут ее к чертовой матери. А что бы вы сделали на их месте? Я... я бы понял, что перешел Рубикон. А раз нет пути назад, значит, надо биться до конца. — Ладно, черт побери. Примите все необходимые меры. Ваша задница уже на очереди, сами знаете куда, мистер. Марта помахала директору рукой. Я приказала, чтобы подводное прикрытие порта удвоили, но не получила подтверждения и даже не неуверенно, слышали ли они меня. Также невозможно выйти на связь с отделением прибрежной артиллерии. И вообще, в эфире полная каша. У Флеттери похолодело в животе. Только не Келп. Этого не может быть. Кто-то взял Келп под контроль. Но кто? Наиболее вероятными кандидатами были двое. Дварф Макентош и амбициозный Бруд. и честолюбивый капитан Брут. еще, пожалуй, кристагели, Гелли, но это маловероятно. Только сейчас Флеттери понял истинную причину происходящего. Мы полностью отрезаны. Наша сила в координации, а нам обрубили связь. Надо было немедленно наводить порядок. «Что-то мы себе позволили расслабиться, господа», — объявил он. «Но наша беспечность может стоить нам наших задниц. Так что пора закручивать гайки». Так, штанишки он им спустил, слегка выпорол, а теперь надо их утешить и сплотить вокруг себя. Только что в верхнем офисе взорвались бомбы. Флеттери забрал у Марта переговорник, поднес к уху, Выслушал донесение и сообщил остальным. Дикий Мэтт живы, остальные не выскочили. Да вас сияет над ними свет вечности. Да вас сияет над ними свет вечности, повторил угрюмый хор голосов. И все невольно подвинулись ближе друг к другу. На их месте должны были находиться мы, господа. И если мы сейчас не примем самых жестких мер, то окажемся рядом с ними. Все приказы передавать исключительно на частоте службы безопасности. Остальные каналы перестроить на прием. Есть, сэр. Все мониторы и голопроекторы одновременно замерцали, меняя частоту настройки, и на экранах заплясали цветные вихри. Смешение красок промелькнуло чье-то лицо. Лишь секунду спустя Флеттери понял, что это было его собственное лицо. «Есть новости от контроля над течениями», — спросил он. Но все его подчиненные в мистическом трансе застыли под буйным ливнем бьющих с экрана красок. Потом, очнувшись, словно роботы разошлись по своим местам, Флеттери сам был в полном шоке. Контроль над течениями полностью снял опеку Келпа из сектора номер 8, деревянным голосом сообщила Марта. Также полностью освобождены все Келпы на планете. Сенсоры показывают, что пока все спокойно, но Келпы вновь объединяются. Велика вероятность поломки сетка мастера. А что от Бруда? Ничего. Головидение в кратких новостях сообщила о гибели всей съемочной группы Татуш от рук теней. Кабинет по-прежнему заливало водопадом красок, Но их мерцание замедлилось, и Флеттери уже не чувствовал себя в центре затягивающего светового водоворота. Издалека донесся слабый женский голос, очень знакомый голос, и он звал его. «Бои на продовольственных складах завершились», — доложила Марта. «Погромщиков под лозунгами «Мы хотим жрать так много, что сопротивляться им бесполезно». «Тясть наших соединений уже сдалась и открыла склады. Все склады за периметром захвачены». «А там тысячи и тысячи пайков, приготовленные для челноков». Это же весь мой запас для безналета. Флеттери почувствовал, как мурашки бегут по коже. Там одного зерна хватит на то, чтобы кормить три тысячи человек в течение десяти лет. он. Вяленая рыба на пятьдесят тысяч человек. Только добавь воды, разболтай и вари. Винный концентрат. Разбавь литром воды и хоть упейся. Хлеб и рыба, чтобы накормить толпы людей. Вино, разбавленное водой. Если бы безналет мог путешествовать во времени, я мог бы стать Иисусом Христом. Вот дерьмо-то. «Сознание. Дар змея». Раджа Лонфлеттери. Пятая копия. Из корабельных архивов. «Стоять!» Длиннолицый охранник, вооруженный шокером и лазерником, занял квадратными плечами весь проем коридора, ведущего в службу контроля над течениями. Один из его ремней был пристегнут к скобе. «Я капитан орбиты!» – рявкнул маг. «А ты кто еще такой?» «Служба безопасности», – ответил охранник, взяв лазерник на изготовку. Подробности можете узнать у капитана Бруда. Контроль над течениями взят под охрану по личному приказу директора. Макинтош оттолкнулся от переборки за спиной и как пушечное ядро обрушился на стража. Удар в плечо, захват кисти и лазерник с шокером перешли к дварфу. Осыплющий проклятиями охранник повис вверх ногами, удерживаемый в этом положении двумя пожарными. «Ты будешь висеть там сутки, а может и двое», — с доброй улыбкой сообщил ему Макинтош. «Если, конечно, проживешь так долго». Но сколько времени ты проживешь, зависит от того, сколько ты сейчас мне расскажешь». «Я уже рассказал все, что знаю», — раздался полузадушенный вопль. «В шлюз его», — приказал Макинтош. Охранника подхватили под руки и выволокли к выходному шлюзу контроля. «Нет, нет, не надо», — взмолился тот. «Я правда больше ничего не знаю». «Сколько человек в отряде?» «16». Мак не спеша стал откручивать крепежные винты люка. «У меня другая информация». Так сколько же ваших прилетело и сколько из них вошло на станцию? Мы все здесь, командор. 16 солдат и 16 технарей. Нигде они все. Молчание. В шлюз его, джентльмены, и поставьте декомпрессоры на самый медленный режим. Так что мы еще успеем поговорить, если тебе придет охота. Но уже по интерком. Декомпрессор мы остановим только тогда, когда ты нам споешь арию до самого конца. Едва Мак захлопнул люк за спиной пленника, как заметил, что по эскалатору в коридор спускается еще с полдюжины людей бруда, В полной боевой экипировке. Мак повернул рычаг и из шлюза с шипением начал выходить воздух. «Вся команда челнока из наших», – истерически завопил пленник. На борту осталось два солдата и три механика. В состав гало-группы входят двое солдат и три техника. Группа захвата ОМП – три солдата, два техника. Захват контроля – четыре солдата, четыре техника, считая меня и капитана Бруда. А остальные должны захватить без налет. «Прошу вас, не откачивайте воздух, не оставляйте меня здесь. «Пусть посидит пока там, на случай, если я передумаю», — приказал Макинтош. «И если обстоятельства позволят, мы пополним нашу коллекцию в шлюзе. Но главное — захватить бруда, чтобы понять, что у Флеттери на луне». Внеплановое подключение УМП, захват контроля без налета. Похоже, дела у директора идут не так хорошо, как ему хотелось бы. Вполне вероятно, что он уже собрался в небольшое путешествие. Внезапно взвыли сирены и замигали лампочки над всеми люками. Цветозвуковое сочетание означало нападение извне. Макс всегда считал учение по этой части пустой тратой времени и сейчас очень пожалел о своем легкомыслии. «Ред, бери своих людей и иди отбивать челнок. Барф, твое дело без налет, ты лучше всех в нем ориентируешься. В подмогу возьми Уиллиса и его инженеров. Только помни, никаких лазерников. Вы в скафандрах, вот и используйте вакуум. Остальные остаются держать оборону здесь. Флеттери нам больше не доверяет. Так давайте докажем ему, что он совершенно прав». Мак знал, что пока на станции царит невесомость, у него есть ощутимое преимущество перед капитаном Брудом. К тому же, даже если его технарям удастся разобраться в старой автоматике, то принципиально новая аппаратура, выращенная островитянами по спецзаказу Макинтоша, может стать для них весьма неприятным сюрпризом. Да и вряд ли можно назвать аппаратурой резервуары с тканью Келпа, обрабатывающей информацию электрохимическим путем и использующую в качестве банка данных собственные клетки. Это и был центр связи орбиты с Пандорой. Скорость обработки информации и передачи сигнала многократно превышала возможность любой созданной прежней механической аппаратуры. «Слишком поздно, Радж», — подумал Мак. «Контроль над течениями уже никогда не будет прежним». Брут не имел ни одного шанса. К тому времени, когда его техники сумеют разобраться в кухне Макинтоша, все они успеют обзавестись правнуками. «Я есть, это свято, а дом мой бездна». Хьюстон Смит От жара обоих солнц над пляжем поднялся легкий туман. Оставшиеся после ливня лужи стремительно испарялись, и мокрый песок быстро превратился в сухой. Но даже сквозь туман солнце полили нещадно, и Криста почувствовала, что нос и плечи у нее обгорели. С моря прилетел порыв ветра и словно погладил ее обожженную кожу прохладным шелковым платком. Ветер рассеял туман, и она увидела, что море теперь намного ближе, чем было. «Прилив начинается», — прошептал Бен. И хотя он стоял рядом и держал ее за руку, его голос донесся словно издалека. Отчего-то он часто заморгал, и все его движения стали вялыми и сонными. «Опять надышался», — поняла Криста. «Интересно, что люди при этом чувствуют?» Ее лично пыльца скорее возвращала к реальности, нежели уводила от нее. Она была для Криста персональным антидотом, антиамнезином, открывающим клапаны сдерживающий поток воспоминаний. Она помнила Зенца. Когда он впервые появился в ставшей ей домом лаборатории в Теплице, то был еще в чине капитана. С его приходом не стала одной из исследовательниц, молодой островитянки, преподававшей социальную психологию в колледже Таулини. Кристи один нравилась. Она приходила раз в неделю, расспрашивала девушку о ее снах, а потом они мирно коротали время за чашкой чая в солярии. Тогда Кристи был 21 год, и она ничего не помнила о том, что было с ней до того момента, как ее извлекли из моря. Адди тень облака пыталась найти способ вернуть ей память. И в процессе этих занятий она стала первым настоящим другом Криста среди людей. Но из-за Зенца Криста больше не смеливалась заводить друзей, пока не встретила Бена. Она помнила, как Зенц вошел однажды в лабораторию, и даже не снимая лазерника с плеча, как-то буднично предложил Адди, иди за мной. И тут же в коридоре у самого люка комнаты Кристы спокойно и деловито застрелил ее. У Кристы началась бурная истерика, и Флеттери пообещал, что уберет Зенца. А еще через четыре года бывший капитан вновь замаячил на горизонте, но уже в чине главы службы безопасности. И вот тогда-то Кристо всерьез задумалась о побеге из теплицы. Туман еще не рассеялся и скрывал все, что происходило на расстоянии нескольких десятков метров. Еще вчера, увидев Зенца, Криста перепугалась бы до беспамятства, но сегодня она его ничуть не боялась. Сколыхнувшаяся в ней память Келпа предупредила ее о том, что второй, плывший сквозь туман человек, спайдер Неви, тоже опасен. И еще она узнала о сложности отношений между ним и Зенцем. Как ни странно, это скорее помогало им действовать совместно, нежели мешало. Келп показал Кристе инцидент в лагуне, когда Неви набирал горючее. И ей даже удалось вломиться в сознание Зенца. Никогда в жизни она не видела, чтобы в человеке скопилось столько страха. Но помимо этого, в нем жила еще и ненависть, рожденная страхом перед Флеттери и потом переродившаяся в чудовищную форму страха перед Спайдером Неви. «Если их разлучить, они быстро сломаются», — подумала она. Созданный Флеттери мир рушился. Он сам пожирал себя и умирал в корчах, уже не успевая найти себе новые жертвы. Именно это и увидел Зенц, когда попал под воздействие Келпа. И только ему и Кристе было известно, что в этот момент он принял твердое решение не позволить Флеттери затоптать его, а Неви придушить. Единственным, чего туман не скрывал от Кристы, было море. Дымка раздвинулась перед ней, словно занавес, открывая весело бегущие волны со скипающими бурунчиками и сверкающие на солнце, простирающееся до самого горизонта водное царство. И везде, куда только хватало взгляда, из воды словно вздымались и вновь опускались стебли келпа. Криста любовалась игрой стеблей и далеким горизонтом и чувствовала себя спокойной и умиротворенной. «Нашел время нанюхаться», – пробормотал Бен яростно затряс головой. «У Рика есть план», – сообщила Криста, – «и он готов привести его в действие. Уже начал». Перед Кристой возник еще один световой щит Рико, и ее наэлектризованные волосы, тихонько потрескивая, взметнулись короной над головой. Выпаревшие всю влагу из песка солнца покрыли ее кожу легким налетом соли. Туман придал голограмме Рику еще большую достоверность. Находящаяся с ее изнанки Криста теперь словно смотрелась за туманенное зеркало, почему-то отказывающееся отражать ее и Бена. На глазах девушки две тени приблизились к самым границам, скрывавшей их с Беном проекции, и остановились, чтобы обсудить дальнейшее действие. — Прикрой меня слева, — приказал Неви. Его голос звучал абсолютно спокойно и буднично. — А я засеку цель и залягу. — Они же исчезли. — Это обычный съемочный трюк. — отмахнулся Неви. — Они там и никуда мимо от нас не деться. Повтори задание. — Прикрытие. 10 метров слева. Только я ни черта не вижу сквозь эту кашу. Невнятно пробулькал Зенц. «Азет — Азет! — крикнул Неви. — Она больна. Ей нужно вернуться в лабораторию, или она умрет. Ты и сам это знаешь. У вас нет выбора. Отдай ее нам. Бен приложил палец к губам, призывая ее не отвечать, и прошептал. — Он нас не видит. Замри. Гигантский голый экран на дымке тумана плясал перед глазами кресты, и она не могла различить лиц тех, кто стоял за ним. Внезапно ей показалось, что две гротескные тени за экраном слегка засветились, что придало всей картине какой-то странный сюрреалистический оттенок. Три вспышки лазера разорвали световой занавес, и он взорвался тысячами сияющих осколков. Бен толкнул Кристо, и оба упали на камни. В ту же секунду изображение изменилось. «Не шевелись», — прошептал Бен. Превосходное голо, Высший класс». Они лежали, скорчившись за огромным черным валуном наполовину прикрытым куском нагретой солнцем шкуры дирижаблика. Тесно прижавшись к Бену, Криста почувствовала себя в полной безопасности. Сквозь укрывавший их световой занавес, пробивались реальные солнечные лучи. Прикоснувшись к шкуре, Криста почувствовала, как в ее тело потоком вливаются новые силы и крепнет убеждение в том, что Неви уже проиграл. Пока мы останемся внутри проекции, они нас не увидят, прошептал Бен. Он пытался говорить как можно отчетливей, явно борясь с оцепенением, навеянным все еще действующей на сознание пыльцой. Он лежал неподвижно, а взгляд быстро перебегал с одного предмета на другой. Бен хотел оставаться в курсе происходящего. До сих пор поверить не могу», — вновь зашептал он. Но и внутри голопроекция. Ну где, черт возьми, он сумел найти триангулятор? И как же с монтажом? «Все, что нужно, ему дала авата, отозвалась Криста. «Хотелось бы видеть, что творится снаружи». Сейчас мы внутри свето-проекции. Видишь край экрана? Он проходит как раз там, где кончается шкура. Бен протянул руку и потыкал пальцем световой экран, Любое, как он то появляется, то исчезает. Там, где его палец погружался в экран, на секунду возникало небольшое темное пятно. А туман доводит эту иллюзию до полного совершенства. Наигравшись, заметил Бен. Все это легкое мерцание, следствие преломления света лазеров в мельчайших капельках воды, из которых состоит туман. Но как красиво! «О, Зет, я все равно увезу ее, живую или мертвую», — раздался голос Неви всего в двух шагах. «Если она будет мертва, мы убедим весь мир, что это ты убил ее. И если останется в живых, то у тебя появится шанс сохранить и свою жизнь, и доброе имя». «Он идет сюда», — прошептала Криста. «Значит, что-то заподозрил». «Не волнуйся, он уже понял, что его дурят, но нас не видит». И еще три вспышки разорвали экран, и верхушка Валуна над их головами мгновенно накалилась до красна. Бен закрыл собой Кристо, чтобы защитить от жара. Похоже, на нее пыльца действовала иначе, чем на него. Не одурманивала, а наоборот, приводила в себя. Наконец-то Криста почувствовала, что полностью освободилась от воздействия снадобий в флеттере. «Я думаю, что пыльца...» «Ты был абсолютно прав», — зашептала она Бену на ухо. «Она полностью нейтрализовала все, чем меня напичкали в лаборатории». Криста покрепче прижалась к Бену, и ей показалось, что ее собственное тело тает и просачивается сквозь тело любимого. что атомы, из которых они оба состоят, совершенно перемешались. Она словно превратилась в поток света, нематериальный, но несущий определенную идею, образ, иллюзию. При этом она не испытывала ни боли, ни удовольствия. Эта метаморфоза была естественной и происходила с ней помимо ее воли и желания. «Бен», — прошептала девушка, борясь со страхом, — «Бен, ты здесь?» «Да», — Мда, вдохнула теплом ей в ухо, — «я здесь. Прости». Она вдруг осознала, что происходит нечто особенное. Некая безудержная сила нарастает в ней, совладать с которой она не сумеет. Прости. И вновь, как тогда в порту Калалоча, лава неизмеримой ярости поднялась в ее сердце и взорвалась с оглушительным и одновременно беззвучным грохотом. На пляже воцарилась полная тишина. Лишь волны прибоя все так же с тихим шорохом набегали на камни. «Добро пожаловать домой, Кристагели, Гелли!» раздался в голове беззвучный голос. Это говорил с ней умирающий дирижаблик. Это говорила с ней вато. И Кристо вновь охватило уже знакомое чувство легкости, отрешенности от своего физического тела. Воздух между ее рукой и шкурой засветился и наполнился уже знакомой вибрацией. И она поняла, что огромный дирижаблик, с которым она мысленно связана, прощается с ней. Она физически ощутила солнечное тепло, согревавшее его гигантский парус. «Мы связаны единым стеблем Криста Гелли». Теперь она все вспомнила. До того, как ее вытащили на сушу после подрезки келпа глубинными бомбами, она жила там в одном из стручков. Воспоминания нахлынулись такой отчетливостью, что она застыла, словно окаменев. Но рядом раздался стон Бена, и кресте пришлось вернуться из прошлого к настоящему. Голограмма исчезла, и лишь остатки тумана клубились над усеивающими пляж скорчившимися телами. «Мне показалось, что я умер», — признался Бен. Он уже поднялся на ноги и страхивал с брюк песок. «Как ты это...» «Что вообще ты такое сделала?» Криста не ответила. Ей до сих пор казалось, что она одновременно существует в двух мирах. Здесь, на пляже с Беном, и в море с ее добрым стражем, Аваатой. Буквально в двух шагах лежал Неви. В глазах его не было ни тени сознания, а из носовой щели сочилась кровь. Девушка подошла к нему и подняла выпавший из его рук лазерник. Рика, уже пришедший в себя, неуверенной походкой приблизился к Зенцу и разоружил его. «Прошу прощения, сестра», — склонился он перед Кристой в шутливом поклоне, но брат многого не понял и хотел бы получить разъяснение. Он покачнулся и с трудом удержался на ногах, уцепившись за ближайший валун. Монахи тоже стали понемногу приходить в себя. Они поднимались на четвереньки и трясли головами. Но нескольким из них уже никогда не суждено было подняться. Неви стрелял метко. Криста ощущала себя так, словно стала больше, выше и сильнее. Даже Рика смотрел на нее теперь снизу вверх. Еще один глубокий вдох, насыщенного пульцой воздуха, и она почувствовала, как в тело вливается невиданная сила. Прилив уже поднялся так высоко, что одна из волн лизнула ее ногу, а другая откатила все еще лежащего без движения на ее. «Ну что, Рику, ты до сих пор считаешь, что меня надо держать подальше от Келпа?» Он покачал головой и попытался улыбнуться. «Существует два железных правила. Первое. Никогда не спорь с вооруженной женщиной». Криста вспомнила о лазернике, который все еще держала в руках, И взглянула на него с неподдельным удивлением, так словно в первый раз в жизни видела эту вещь. Ну хорошо, а второе? спросила она. Никогда не спорь с вооруженным мужчиной. И все трое расхохотались. Да, но ты спорил с Неви, воскликнул Бен. И посмотри, чем это кончилось. А я с ним не спорил, уточнил Рика. Я его просто дурил. Точнее, дурила его Аваата!» А теперь, ребята, у нас с вами работы не в проворот. Хотите, верьте, хотите нет, но нам надо любой ценой сохранить в Флеттере жизнь. Если нам это не удастся, «Спасать Флэтери!» – взревел Бен. «Это он заварил всю кашу. Так пусть теперь расхлебывает!» «Нет, расхлебывать будем все вместе», – возразила Криста. «Жизнь человека на Пандоре неприкосновенна, Рика прав. Нам нужно остановить его, но он должен остаться в живых». Некоторые из заватан уже поднялись на ноги и, качаясь, побрели к Кристе. Бен подхватил Неви подмышки и оттащил подальше от полосы прибоя, а подошедшие монахи связали ему руки за спиной куском прочного линия. Я никогда не видел голограммы такого качества. Бен обернулся к Рику. «Как тебе это удалось?» «А я думал, ты меня об этом уже не спросишь», ухмыльнулся оператор. Он поднял лежащую на берегу плеть келпа, ласково погладил и бережно опустил в воду. «Маленький фокус. Думаю, наши друзья-монахи позаботятся об этих двух обормутах. А вас я прошу следовать за мной. Я хочу познакомить вас с моим другом, Аваатой, лучшей в мире голостудий». С края обрыва донесся предостерегающий крик одного из монахов-охранников, и тут же над пляжем закружилась стая злобных рвачей. Бен вырвал лазерник из рук Кристы и оттолкнул ее за спину Рико, а сам немедленно открыл огонь. Он стрелял короткими очередями, и воздух вокруг него напитался запахом озона. Двум рвачам все же удалось прорваться сквозь огненный заслон, и они вынырнули из тумана всего в какой-то дюжине метров от Бена. Остальные отступили волоча с собой тела погибших, чтобы тут же, устроившись на безопасном расстоянии, их съесть. А двух прорвавшихся вперед Тут же расстреляли за ваотани. «Они такие... такие быстрые!» Прерывающимся от пережитого волнения голосом пробормотала Криста и только теперь заметила, что судорожно цепляется за локоть Рико. На сей раз он не стал шарахаться и вырывать руку. Напротив, он обнял девушку за плечи и прижал к себе. «Да, здесь наверху нельзя расслабляться. А у тебя, старина, есть еще порох в пороховницах?» «Кое-кто из нас навсегда останется молодым», — рассмеялся Бен. «Так что надо соответствовать». Он взял Кристу за руку, и все втроем с облегчением вздохнули. Если они все не слопали друг друга, то мы можем освежевать одного. Будет тебе шкура рвача на память, предложил Рика Кристе. И что мне делать с этой мертвечиной? фыркнула она, непроизвольно вздрогнув. Гораздо больше меня интересует жизнь. Съел, подмигнул Бен Рика. А теперь пошли. Я хочу посмотреть на эту вашу невероятную студию. Вечерний бриз разогнал остатки тумана, и теплые лучи солнца ласкали кожу. Гидрокостюм Криста от тепла обвис, и пока она шла вслед за Беном по пляжу, то и дело цеплялся за острые края камней, в изобилии валявшихся у подножия утеса. Потайной вход, прятавшийся под валуном, охраняли два завоатанина зеленых комбинезонах. «За мной!» – скомандовал Рико. «Правда, я туда попал более экзотичным путем. Смотрите под ноги, ступеньки влажные и легко поскользнуться». Криста шагнула в темный проход, и в лицо ей дохнула прохладной влагой. Все стены туннеля были украшены барельефами, изображавшими келп, море, рыб и солнце. Прежде чем погрузиться в подземную тьму, девушка оглянулась, словно прощалась с солнечным светом. «Смотрите-ка!» — воскликнул Бен, указывая в небо. «Дирижаблики! Они несут судно, на котором прибыли эти двое». Из-за края обрыва выплыло несколько дирижабликов. Двое несли в щупальцах серебристое тело амфибии. Затем они закружились в танце, выпуская из водородных мешков воздух. Свист стравливаемого воздуха напоминал старинный островитянский сигнал все в порядке. Огромные оранжевые паруса раскрывались и опадали в едином ритме. Солнечные лучи пронизывали мембраны, и даже снизу Криста могла разглядеть ювелирный рисунок кровеносных сосудов. Стражи Оракула, сказал один из аватан, их, как и нас, авата, прислала к вам на помощь. Не нужно их бояться. Кристе показалось, что теперь ветер доносит другой свист. Авата! Авата. Пошли! Поторопил друзей Рико. Ребята тут сами все приберут, а у нас не так уж много времени. Они спустились по скользким ступенькам, и за поворотом, там, где Криста ожидала встретить тьму, открылась большая ярко освещенная пещера. Свет струился из пруда, и Криста физически ощутила его тепло и пульсацию жизни, исходившую от плавающих в воде темно-зеленых листьев А меня сюда Авата перенесла под водой, сообщил Рику через вот этот пруд. «Еще один выход из моря находится там, на пляже. Ну, им можно пользоваться только при отливе. Я с трудом там протиснулся. Ну, а здесь полный комфорт. Здесь пахло, как в прекрасном саду. Вот только цветов не было видно. В центре пруда из воды вздымался огромный корень, спиралью, уходящий в потолок. А ведь он идет оттуда, сверху», — заметил Бен. «Эту скалу изрядно перекорёжила во время землетрясения в 82 -м. Вы только поглядите на это чудовище». Криста внимательно оглядела курень и убедилась, что Бен прав. Он не рос из пруда, а наоборот, врастал в него. Чем выше, тем он был толще. А там, где на высоте 30 метров он уходил в скалу, базальтовый потолок мерцал тысячами искр, отражавшихся от слюдяных вкраплений. «Это один из самых старых корней», — тихо сказала Криста. «Он очень древний». Стены и купол пещеры покрывал сплошной ковер ползучих растений. Как только все трое двинулись к пруду, раздались приветственные аплодисменты. Собравшиеся для встречи гостей Заваатани скандировали Криста, Криста, Криста, и в такт их голосам пульсировал свет в пещере. «Посмотри на себя», — прошептал Бен, — «ты же вся светишься». И это был не образ, не фигура речи. Действительно, все тело Кристы, кроме кисти, за которую держал ее Бен, озарилось ровным мягким сиянием. Но это не было отражением света Келпа. Это был ее собственный свет, пульсирующий в такт биению сердца. И с каждым его ударом она ощущала себя все сильнее и сильнее. «Благодарю вас!» — Криста поклонилась встречавшим ее Заваатанам. «Спасибо вам всем! Ваши мечты о новой Пандоре в самом скором времени исполнятся!» Она ступила на край бассейна и словно растворилась в бьющей оттуда мощной волне энергии. Вновь как когда-то, огромное сердце Аваты раскрылось перед ней. Она одновременно смотрела тысячами глаз людей всей планеты, и некоторыми из них, Видела сейчас саму себя, стоявшую на краю пруда. И она услышала свой голос, разносящийся по пещере с небывалой мощностью: Страх разменная монета в царстве Флеттере. Будем ему платить той же монетой. С ее простертых над прудом рук прозрачной вереницей спорхнули самые разнообразные образы и заполнили всю пещеру. Ее тело растворялось в море, и она вздымала тысячи рук к небу с радостью и надеждой. Кто-то из обединившихся, судорожно вздохнул, и по пещере разнесся, нарастая общий возглас. «Келп! Смотрите на Келп!» Для этого не понадобилось выходить наружу. На огромном голой экране открылась удивительная по красоте и масштабности картина. Во всех морях Пандоры Келп воздел свои стебли к небу, и становища сомкнулись, образуя огромные, переливающиеся разноцветными огоньками арки. И плывущие в небе дирижаблики тоже светились, связывая между собой самые отдаленные становища как диких, так и одомашненных Келпов. Сквозь мерцание слитового занавеса Кристи улыбался Рико. И она подумала, как он не похож на того Рика, которого она увидела впервые. Этот Рико был счастлив. «Вы видите Аваату!» – кричал он. Кел восстал!» «Да здравствует Аваата!» Радостные возгласы и аплодисменты потонули в нежной мелодии, которую вела Флейта и подчеркивал рук от водяного барабана. «Но как?» От волнения Бен не закончил фразу. Он во все глаза смотрел на явившееся чудо. Парад образов со всей Пандоры, такой объемный и яркий, словно все, кто находился в пещере, смотрели на него с морского обрыва. «Это что-то вроде проводов, но в мозгу», — пояснил Рико. «Но теперь, чтобы войти в контакт, уже не надо прикасаться друг к другу». Оператор обернулся к Кристе и взял ее за руки. И тут же их окружило яркое сияние. «Это заняло всего несколько секунд реального времени, но я уходил на много-много лет», — сказал он. «Я прожил твою жизнь, свою, даже жизнь Флеттери». и я узнал, что его тело – это бомба для Келпа. Если Флеттери умрет, погибнет и Келп. Стоит его сердце остановиться, как тут же сработает механизм, открывающий его токсинохранилище, и все моря Пандоры в одночасье будут отравлены. Теперь вы понимаете, почему мы должны остановить его и спасти от его собственной злобы. Войди в Келп, Криста, расскажи об этом всему миру. Криста почувствовала, как сильные руки помогают ей перейти на спираль корня и как в толпе монахов нарастает взволнованный шепот. И тут же она ощутила прилив радости и юной силы. Она вошла в сознание калиба Нортон Ванга. А еще через мгновение она почувствовала, что сеть связанных между собой разумов разрастается. Все люди, собравшиеся по всей планете у оракулов, разделили общее сознание. И это был не просто обмен мыслями. Это было неведомое доселе ощущение радости жизни, разделенное каждым, кто объединился. Криста чувствовала себя легкой, как пылинка, плывущая в потоках теплого воздуха, и каждая клеточка ее тела рассылала по всему свету лучистое послание любви. Одна из искорок, вылетевшая из ее лба, устремилась в космос, туда, где тоже были еще не потерявшие надежду люди. И вот она уже сама смотрит с орбиты на Пандору и восхищается ее сияющими всеми цветами радуги морями. «Теперь ты сама видишь Криста Гелли», — раздался беззвучный голос. Срезанный стебель вновь пустил корни. «В тебе все части воссоединились». Но авата — это много большее, чем просто вновь объединившееся целое.